Третье. Эта запись была сделана на одном долгом дыхании. Посмотрев, как Виктор Франкенштейн направляется в сторону отцовского дома, я пересек Женеву и отправился обратно в Сеширон и далее к своему автомобилю. С Фелдером за время моего отсутствия ничего не случилось. Я залез внутрь и наговорил свой отчет на портативный диктофон. Здесь не должно быть места анализу моих чувств. Прежде чем отправиться на суд над убийцей, отмечу еще два женевских эпизода. Первым делом я собирался заняться двумя проблемами, и одной из них были деньги, ибо я знал, что на протяжении всего XIX века в ходу были старые денежные системы. но ну со второй проблемой я справился очень быстро, заглянув, зайдя в кафе, в газету. Сегодня было 23 мая, 1816 года. Я жадно просмотрел газету в поисках новостей. В ней оказалось обескураживающе мало доступного моему пониманию, по большей части она содержала сугубо местные новости и обширные тенденциозно подобранные материалы, касающиеся немецкой Конституции. Часто повторялось имя Карла Августа Саксонского-Веймарского. Но ни о нем, ни об этой самой Конституции я никогда ничего не слышал быть может я в своей наивности ожидал больших заголовков вроде хамфри дэйви изобрел безопасную шахтерскую лампу россия не заканчивает первую оперу родился генри тюра что то в этом духе ну да ладно по крайней мере редакционная статья напоминала мне что женева стала частью швейцарии всего лишь в прошлом году Разочарованиями обернулись и мои поиски денег. У меня на руке, рядом с ныне бесполезным комп-комповским телефоном, были новенькие одноразовые часы на урановом питании, которые по текущим американским ценам, год 2020, стоят не менее 70 тысяч долларов. Но ведь в Женеве в 1816 года они совершенно уникальны. Насколько выше должны они цениться здесь? К тому же швейцарские часовщики, лучше чем кто бы то ни было, способны оценить в этом веке всю их изощренность. Полный надежд, я заявился со своими часами в роскошную фирму на Рю Дюрон, где их изучил величественный управляющий. «Как они открываются?» — спросил он. «Они не открываются, они герметически запаяны». «А как же проверить их работу, если что-то будет не в порядке?» В том-то и состоит главное достоинство этой марки часов. С ними никогда ничего не случается. Точность хода гарантируется. Он ворожительно улыбнулся. Ну да, их дефекты и в самом деле очень хорошо замаскированы. Так же, как и завод. Да нет, они не заводятся. Они будут идти вечно, то есть не менее века. Потом они останавливаются и их выбрасывают. Это одноразовые часы. Улыбка управляющего стала еще приторнее. Он посмотрел на мою одежду перепачканную и еще не до конца просохшую после моих ночных приключений. «Как я погляжу, месье, вы иностранец. Наверное, часы заграничные. Не из Нидерландов ли?» «Из Северной Кореи», — сказал я. С обворожительной улыбкой он протянул мне на ладони часы. «Позвольте в таком случае посоветовать вам, месье, продать свои неостанавливающиеся часы обратно северным корейцам». Ничуть не лучше обернулось дело еще в двух заведениях. И только в четвертом я наткнулся на любознательного маленького человечка, которому часы сразу приглянулись. Он изучил их сквозь увеличительное стекло и выслушал, как они работают через миниатюрный стетоскоп. «Очень изобретательно, даже если они приводятся в действие пчелой, которая тут же отдаст Богу душу, как только вы отсюда уйдете», — сказал он. «Где они изготовлены?» Последняя новинка из Северной Америки, наученной горьким опытом, соврал я. Прекрасный хронометр. А что означают буквы «НК» на циферблате? Место изготовления. Новые кентуки. Я никогда не встречал такого металла. Эти часы заинтересовали меня. Я с удовольствием их разобрал бы, чтобы изучить все их секреты. С помощью этих секретов вы можете на целый век обогнать всех ваших конкурентов-часовщиков. Мы начали торговаться. В конце концов я согласился на смехотворную сумму и покинул лавочку, чувствуя себя обиженным и обманутым. Но стоило мне вновь очутиться на ярком солнечном свете, как верховенство вновь перешло к моему высшему «я», и я взглянул на вещи по-другому. У меня в кармане лежали добротные, надежные франки, а что осталось у часовщика? Точнейший инструмент, главные достоинства которого были в этом веке никому не нужны. Неотвратимая пунктуальность этих часов, с которой они отмеряют течение времени, с точностью до одной двадцатимиллионной доли секунды. Не шутка ли это в мире, который в основном живет, следуя неспешному движению солнца по небосклону, в мире, где почтовые дилижансы отправляются на рассвете в полдень или на закате? Та недостойная одержимость временем, что стала фирменным знаком моей эпохи, здесь еще не проявилась. Тут не было даже железнодорожных расписаний, способных приучить людей к часам. Что касается работы моих часов, то в ней к тому же задействован элемент, которого этот мир, к счастью, был лишен — уран. Открытый в XX веке, он уже через несколько лет был использован в новом, более разрушительном оружии. Даже в Корее, в мои дни, одной из самых индустриально развитых стран мира с ее глубочайшими, уходящими в мантию земли шахтами, в 1816 году занимались разве что изысканной росписью шелковых ширм да изощренной резьбой по слоновой кости. В паузах братоубийственной резни подготавливающий надо признать, наступление более энергичных столетий. Чем больше я об этом думал, тем символичнее становилась для меня утрата часов, и тем больше я радовался. Кое-что новенькое я узнал не только о времени, но и о своих ногах. Они исправно доставили меня через весь город обратно в Сеширон. Годами я не совершенствовал столь протяженных прогулок. Сейчас я сижу у себя в автомобиле, последнем в моем бастионе двадцать первого века. Он тоже приводится в действие ураном. Я вернулся на место, где когда-то стоял мой дом. С тоской поглядел на яркий пластиковый мяч Тони в крохотном вкраплении помпасов и оставил рядом с ним запаянное в пластик послание мини. Вдруг этот участок провалится во времени обратно, и ей случится быть рядом». Итак, я довел свой отчет до сегодняшнего дня. Теперь мне нужно поспать, прежде чем перейти к рассказу о том, что произошло в суде. Я в отличной форме, и меня переполняет возбуждение. Я просто вне себя, в каком-то почти буквальном смысле. Возможно, мне уже ясно, что я буду вынужден предпринять дальше.